День четвёртый. Матильда почти каждый час стонала. ее все еще мучила боль, и она забылась только на рассвете. София встала, стараясь не шуметь, поспешно оделась и на цыпочках удалилась. В окно на лестнице заглядывало ласковое солнце. Внизу она столкнулась с Рен. Та открыла дверь ногой, поскольку держала в руках огромный букет цветов. «Доброе утро, Рен!» Рен сжимала зубами конверт и в ответ только промычала. София подскочила к ней, чтобы помочь, забрала букет и положила его на столик у двери. «Кто-то вас балует, Рен?» «Не меня, а тебя. Держи. Видимо, записка тоже тебе». Она протянула Софии конверт, та, недоумевая, поспешила его вскрыть. «Я все объясню. Позвоните мне, пожалуйста. Лукас». София спрятала записку в карман. Рен любовалась цветами с восторженным и в то же время насмешливым выражением. «Гляди-ка, ты ему не безразлична. Тут их сотни-три разных сортов. Для такого букета у меня нет подходящей вазы». Мисс Шеридан направилась в свои комнаты. София последовала за ней, нагруженная роскошным букетом. «Положи цветы у раковины. Я сделаю букеты нормальной величины. Ты заберешь их, когда вернешься. Беги». ты уже опаздываешь». «Спасибо, Рен, я скоро вернусь». «Да-да». «Поторапливайся». «Терпеть не могу, когда ты присутствуешь только наполовину, голова уже в другом месте». София обняла свою квартирную хозяйку и убежала. Рен достала из шкафа пять ваз, расставила их на столе, нашла в кухонном ящике секатор и принялась составлять композиции. Длинную ветку сирени она отложила в сторону». Когда над головой у нее заскрипел паркет, она отвлеклась от приятного занятия, чтобы приготовить Матильде завтрак. Немного погодя, поднимаясь по лестнице, она пробормотала. «Квартирная хозяйка? Цветочница?» «Что теперь?» «Голова идет кругом». София поставила машину перед рыбацкой закусочной. Войдя, она сразу узнала инспектора Пельгиса. Полицейский пригласил ее за свой столик. «Как поживает ваша подопечная?» Потихоньку поправляется. Нога беспокоит ее больше, чем рука. «Понятное дело. На руках в последнее время не очень-то принято расхаживать». «Что вас сюда привело, инспектор?» «Я расследую историю докера, упавшего в трюм. Чем вас угостить?» Пельгис повернулся к стойке. Без Матильды в закусочной приходилось долго и терпеливо ждать заказанного блюда, даже простого кофе. «Уже известно, почему он упал?» — спросила София. «Комиссия по расследованию грешит на ступеньку железной лестницы». «Плохая новость», — пробормотала София. «Их методы расследования меня не убеждают. Я даже поцапался с их главным. Из-за чего?» Он, как заведенный, повторял, что ступенька трухлявая. «Беда в том», — задумчиво продолжил Пельгис, «что никого из уполномоченных не заинтересовало». панель предохранителей. Причем тут предохранители? Тут ни при чем. А вот в трюме они еще как важны. Почему может упасть опытный докер? По нескольким причинам. Возможно, виновата ветхая лестница. Я не утверждаю, что она была твердой и упругой. А может, из-за невнимательности. Хотя Гомес не из тех, кто способен зазеваться. А что если в трюме внезапно погас свет? Тогда неизбежно должно было случиться несчастье. Намекаете на злой умысел? Просто рассуждаю. Лучший способ заставить Гомеса свалиться с лестницы – вырубить прожектор, когда он на ней находится. При освещении там впору было надевать темные очки. Теперь представьте, к чему приводит резкое наступление темноты. Пока ваши глаза привыкнут к потемкам, вы успеете потерять равновесие – «Вспомните собственные ощущения, когда вы входите с яркого солнца в магазин или, того хуже, в темный кинозал. А если еще находиться при этом на двадцатиметровой высоте...» «У вас есть доказательства этой версии?» Пильгис полез в карман за носовым платком. В платок был завёрнут обугленный маленький цилиндр. София посмотрела на него вопросительно и услышала в ответ. «Полюбуйтесь!» Перегоревший предохранитель не выдержал высокого напряжения. Я ничего не смыслю в электричестве. Он в десять раз слабее, чем сила тока в трюме. Это убедительное доказательство? По меньшей мере, это свидетельство недобросовестности. Такое сопротивление могло прослужить не больше пяти минут. Что все это доказывает? Что тьма царит не только в трюме Вальпараиса, «А что считает комиссия по расследованию?» Пильгис крутил пальцами злополучный предохранитель, не скрывая негодования. «Комиссия считает, что это не улика, потому что я нашел ее не на самой панели. У вас другое мнение?» «Да». «На каком основании?» Пильгис запустил предохранитель, и тот закрутился на столе, как юла. София поймала его и стала внимательно разглядывать. «Я нашел его под лестницей». Сильным напряжением его, вероятно, оторвало от панели. Человека, заметавший следы преступления, его не нашел. На панели вместо него красовался новенький. «Вы намерены завести уголовное дело?» «Еще нет, с этим тоже проблема». «Какая?» «Мотив». «Для чего было ронять Гомеса в трюм этого корыта?» «Кому на руку несчастный случай?» «У вас есть догадки?» Софии стало плохо. Она кашлянула, закрыв ладонью лицо. «Никаких догадок». «Так уж никаких», — подозрительно переспросил Пильгес. «Ни малейших». София снова поперхнулась. «Жаль», — сказал Пильгес, вставая. Он вышел, пропустив Софию вперед, и направился к машине. Опершись о дверцу, обернулся. «Никогда не пытайтесь врать. Вы совершенно не умеете этого делать». Натянутая улыбка, и Пильгис уже сел за руль. София подбежала к нему. «Я вам не сказала одну вещь». Пильгис посмотрел на часы и вздохнул. «Вчера вечером комиссия решила, что корабль тут ни при чем. После этого никто его больше не осматривал». «Что могло заставить их передумать на ночь глядя?» спросил инспектор. «Я знаю одно. Если виной всему корабль...» «Значит, будет новая забастовка». «Зачем комиссии забастовка?» «Тут должна существовать какая-то связь. Ее и ищите». «Найти такую связь – все равно, что раскрыть причину падения Гомеса». «Чтобы это ни было, несчастный случай или злой умысел – конец один», – взволнованно проговорила София. «Сначала мне придется покопаться в прошлом пострадавшего». чтобы отвергнуть другие гипотезы. «Наверное, это самое лучшее», — кивнула София. «А вы куда направляетесь?» «На собрание портовиков». Она отошла от машины, пильгис запустил двигатель и уехал. На выезде из портовой зоны инспектор позвонил в полицию. Женщина-диспетчер сняла трубку только после седьмого звонка. «Здравствуйте. С вами говорят из похоронной конторы». «С детективом Пильгисом случился приступ. Он скончался при попытках вам дозвониться. Вы как предпочитаете, чтобы тело доставили в полицию или на дом?» «Есть третий вариант. В двух кварталах отсюда свалка. Везите его прямо туда. Я туда наведаюсь, когда у меня появится помощница, и мне не надо будет хватать телефон каждые две минуты», — ответила Наталья. «Добрая ты наша. Тебе чего?» «Нисколечко не испугалась? У тебя больше не бывает приступов с тех пор, как я слежу за твоим уровнем сахара и холестерина. Хотя иногда я тоскую по временам, когда ты тайком пожирал яйца. Тогда у тебя хоть изредка повышалось настроение. Этот очаровательный звонок — повод узнать, как у меня дела, и кое о чем тебя попросить. Да уж, просить ты умеешь. Я тебя слушаю, как всегда». Запроси центральный компьютер. Нужны все сведения о Феликсе Гомесе. Филмар Стрит 56, докерская карточка 54 687. Второе. Кто тебе сказал, что я тайком ем яйца? Представь, я тоже служу в полиции. Ты ешь так же деликатно, как и говоришь. Что это доказывает? Кто относит в чистку твои рубашки? Все, хватит! У меня на линии шесть вызовов, среди них могут оказаться срочные». Как только Наталья повесила трубку, Пильгис включил сирену, развернулся и помчался в противоположную сторону. Потребовалось не меньше получаса, чтобы толпа угомонилась. Собрание в порту только что началось. Манча дочитывал медицинское заключение, предоставленное мемориальным госпиталем Сан-Франциско. Гомеса пришлось трижды оперировать. Врачи не могут гарантировать, что он когда-нибудь вернется на работу, но две трещины поясничных позвонков не затронули костный мозг. Пациент по-прежнему без сознания, но его жизнь вне опасности. По толпе пробежал вздох облегчения, но напряжение осталось прежним. Докеры столпились перед импровизированной эстрадой, зажатой между двумя контейнерами. София не пыталась пробиться ближе и осталась в заднем ряду. Манча потребовал тишины. Комиссия по расследованию пришла к заключению, что несчастный случай с нашим товарищем произошел, скорее всего, из-за ветхости трюмной лестницы. Профсоюзный босс глядел сурово. Условия, в которых они вынуждены работать, поставили под угрозу жизнь очередного докера. Им снова приходилось расплачиваться своим здоровьем. Из-за двери контейнера, прилегавшего к трибуне, с которой Манчи обращался к портовикам, тянуло горьким дымом. Зажигая тонкую сигару, Эд Херт опустил стекло своего ягуара. Он вернул прикуриватель в гнездо и выплюнул оставшиеся на языке табачные волокна. «Мне остается одно — предложить прекратить работу на неопределенный срок», — заключил Манча. Над двором повисла тяжелая тишина. Одна за другой поднялась сотня рук. Манча кивнул. Решение его товарищей было единогласным. София набрала в легкие побольше воздуху. «Не делайте этого!» — крикнула она. «Вы попадете в ловушку!» На лицах обернувшихся к ней людей читалось удивление и гнев. «Гомес упал не из-за гнилой ступеньки», — добавила София. «Куда она лезет?» — крикнул кто-то из докеров. «Тебя, как старшую по безопасности, никто не обвиняет. Вот и сиди тихо!» подхватил другой. «Я не боюсь обвинений», — отрезала София. Она чувствовала, что вызывает всеобщее недовольство. «Меня все время упрекают за то, что я слишком за вас трясусь. Вам это отлично известно». Толпа несколько секунд собиралась с мыслями, потом раздался третий крик. «Тогда почему упал Гомес?» «По крайней мере, лестница тут ни при чем», — ответила София тихим голосом, опуская голову. К ней шагнул тракторист, с монтировкой в кулаке. «Проваливай, София! Тебя сюда никто не звал!» Она почувствовала угрожающие взгляды, обступившие ее толпы. Отшатнулась и наткнулась на человека, выросшего у нее за спиной. «Услуга за услугу!» — прошептал ей на ухо Пильгис. «Вы мне объясняете, для чего нужна эта забастовка? А я вас спасаю. По-моему, вам есть что мне рассказать?» Можете даже не уточнять, кого вы пытаетесь выгородить. Она обернулась и увидела на его лице усмешку. «Инстинкт полицейского, дорогая моя», пояснил он, вертя между пальцами обгоревший предохранитель. В толпе было достаточно его полицейского значка, чтобы разом присмиреть. «Не исключено, что дамочка права», сказал он, наслаждаясь воцарившимся молчанием. «Я инспектор Пильгис из криминальной полиции Сан-Франциско. Попрошу всех вас отойти. У меня боязнь замкнутого пространства». Никто не послушался. Манча крикнул с эстрады. «Что вы тут делаете, инспектор?» «Мешаю вашим друзьям совершить глупость и угодить в ловушку», выражаясь словами мисс. «Вам-то какое дело? Большое?» И Пильгис поднял руку, показывая предохранитель. «Что это такое?» — спросил Манча. «Из-за этой штучки вырубился свет в трюме, куда свалился Гомес». Все обернулись к Манче. Тот еще больше повысил голос. «Не вижу, куда вы клоните, инспектор. Вот и я о том же старина. Гомес в трюме тоже не видел ни сги». Медный цилиндрик описал дугу над головами докеров. Манча поймал его на лету. «Несчастье с вашим товарищем произошло по злому умыслу других людей», — продолжил Пильгис. «Этот предохранитель в десять раз слабее, чем положено. Можете сами убедиться». «Зачем надо было это делать?» — спросил кто-то. «Чтобы подбить вас на стачку», — коротко ответил Пильгис. «Этих пробок на корабле не счесть», — возразил кто-то. «То, что вы говорите...» «Противоречит отчету комиссии по расследованию», — добавил другой докер. «Тихо!» — прикрикнул Манча. «Предположим, вы правы», — обратился он к Пильгесу. «Кто мог это подстроить?» Пильгис покосился на Софию и, вздохнув, ответил профсоюзному боссу. «Эта сторона дела пока еще недостаточно изучена». «Тогда проваливай отсюда вместе со своими россказнями», — гаркнул докер, явившийся на собрание сломом. Рука полицейского медленно поползла к кобуре. Грозная толпа надвигалась на него и на Софию, как неумолимый прилив, готовый их захлестнуть. Рядом с эстрадой у открытого контейнера стоял человек, не сводивший глаз Софии. Она узнала его. «Я знаю заказчика преступления!» Голос Лукаса заставил всех до одного докеров обернуться. Он толкнул дверцу контейнера. Раздался скрип... и всем взором предстал стоявший рядом с контейнером Ягуар. Лукас показал пальцем на водителя, судорожно пытавшегося завести двигатель. «Участки, на которых вы вкалываете, стоят больших денег. Их купят после вашей забастовки. Спросите у покупателя. Вот он». Херт включил, наконец, задний ход, покрышки заскользили по асфальту, и служебная машина вице-президента H Заметалась между крановых опор, спасаясь от гнева чернорабочих. Пильгес потребовал, чтобы Манча утихомирил своих людей. «Поторопитесь, пока здесь не началось линчевание». Профсоюзный босс скорчил гримасу и потер колено. «Признаться, у меня ужасный артрит», — простонал он. «В порту невозможная влажность. Ничего не поделаешь, такая работа». И он, хромая, отошел в сторону. «Вы оба никуда не уходите». приказал Пильгес Лукасу и Софии, и побежал туда же, куда бросились рабочие. Лукас проводил его взглядом. Когда тень инспектора исчезла позади трактора, Лукас шагнул к Софии и взял ее руки в свои. Она поколебалась и спросила голосом, исполненным надежды. «Вы ведь не контролер?» «Нет, я даже не знаю, о чем вы говорите». «К правительству вы тоже не имеете отношения». «Скажем...» «Я работаю на сходную структуру. Но я должен объяснить тебе кое-что еще». Издали донесся железный грохот. Лукас и София переглянулись и дружно бросились туда, где раздался шум. «Если они его поймают, я недорого дам за его шкуру», — бросил Лукас на бегу. «Раз так, молитесь, чтобы этого не произошло», — ответила София, догоняя его. «Давайте на перегонки», — предложил Лукас, снова ее опережая. София тут же восстановила равенство. «У вас отлично поставлено дыхание. Не жалуюсь». Он прилагал все усилия, чтобы обогнать ее в узком лабиринте между контейнерами. София поднажала, чтобы не дать ему вырваться вперед. «Они там!» — крикнула она, запыхавшись, но не уступая первенства. Лукас подбежал к ней. Из-под капота Ягуара, пробитого вилкой погрузчика, валил белый дым. София глубоко вздохнула и снова сорвалась с места, догоняя соперника. «Я займусь им, а вы берите на себя докеров. Когда догоните, конечно». И она снова унеслась вперед. Она обогнула плотную толпу, окружившую поврежденный автомобиль, не желая оборачиваться, чтобы ни на секунду не замедлять свой победный бег. Она ликовала, представляя себе, с какой физиономией тащится у нее за спиной Лукас. «Это просто нелепо. Мы же не на соревновании». Донесся до нее его стон. Толпа молча разглядывала пустую машину. Рабочий, посланный на разведку, вернулся с сообщением, что мимо охранника никто не пробегал. Это значило, что Эд прячется в каком-нибудь контейнере, оставаясь пленником пристаней. Докеры рассыпались по порту, каждый горел желанием первым схватить беглеца. Лукас подбежал к Софии. «Не хотелось бы мне очутиться на его месте». «Вижу». Что вы увлечены происходящим, недовольно ответила она. Лучше помогите мне найти его раньше, чем они. Вообще-то я запыхался. Надо еще разобраться, кто в этом виноват. Вот это наглость! София весело подбоченилась. Кто начал? Вы, их прервал Джулиус. Если вы отложите вашу пылкую беседу, то, быть может, спасете кое-кому жизнь. За мной. По пути. Джулиус объяснил им, что Эд выскочил из машины за секунду до столкновения и побежал к выезду из порта. Когда он пробегал мимо арки номер семь, его уже нагоняла неистовая толпа. «Где он?» — взволнованно спросила София, шагая рядом со старым бродягой. «Под кучей трепья. Джулиусу стоило немалых усилий, чтобы уговорить беглеца спрятаться в его тележке. До «Да чего неприятный тип?» — ворчал Джулиус. Только когда я ему показал, куда ребята его окунут, когда поймают, он понял, что мое белье не такое уж грязное. Лукас лишь сейчас сумел нагнать Софию и прошептал ей на ухо. «Нет, вы...» «Бессовестная ложь», — отрезала она, отворачиваясь. «Вы первая меня обогнали». «Нет, это вы предложили соревноваться». «Хватит», — шикнул на них Джулиус. «Инспектор тоже его ищет». «Надо как-то помочь этому человеку улизнуть отсюда». Пильгис поманил их. Все трое заспешили к нему. Инспектор возглавил операцию. «Они у кранов. Обшаривают там каждый угол. Скоро пожалуют сюда. Может, один из вас сумеет незаметно пригнать сюда свою машину?» Форд стоял в неудачном месте, и докеры обратили бы внимание, если бы София за ним явилась. Лукас молчал. и чертил круг в пыли носком ботинка. Джулиус глазами указал Лукасу на кран, опускавший на пристани неподалеку от них «Шевроле комара в плачевном состоянии. Это была седьмая по счету машина, поднятая со дна. «Я знаю. Где тут неподалеку водятся машины? Только их двигатели странно булькают при попытке их запустить», шепнул старый бродяга Лукасу на ухо. Инспектор Пильгис Вопросительно смотрел на Лукаса, который зашагал прочь, бармача. «Сейчас вы получите то, что хотите». Через три минуты он вернулся за рулем вместительного Крайслера и остановился перед аркой. Джулиус прикатил свою тележку. Пельгис и София помогли Херту из нее вылезти. Вице-президент компании по продаже недвижимости лег на заднее сиденье автомобиля, и Джулиус укрыл его с головой одним из своих одеял. «Только обещайте его выстирать, прежде чем вернуть мне», добавил он и захлопнул дверцу. София села рядом с Лукасом. Фильгис подошел к окну Лукаса. «Не теряйте времени». «Мы везем его к вам в участок?» спросил Лукас. «Зачем?» с досадой спросил полицейский. «Вы не намерены предъявить ему обвинение?» удивилась София. «У меня единственная улика». «Медный цилиндр, длиной в два сантиметра. Да и с ней мне пришлось расстаться, чтобы вызволить вас из беды. В конце концов...» — инспектор пожал плечами. «Предохранять от избыточного напряжения — главное назначение предохранителя. Разве нет? Уезжайте!» Лукас включил передачу, и машина унеслась в облаке пыли. Они еще не покинули пристань, когда сзади донесся сдавленный голос Эда. «Вы дорого мне за это заплатите, Лукас!» София приподняла край одеяла, открывая раскрасневшуюся физиономию Херта. «По-моему, момент для упреков выбран не совсем удачно», — сказала она сдержанно. Но вице-президент, моргая как сумасшедший, счел необходимым добавить. «С вами покончено, Лукас. Вы не представляете себе моего могущества». Лукас затормозил так резко, что машину протащило по инерции еще несколько десятков метров. Не снимая рук с руля, Лукас приказал Софии. «Вылезайте!» «Что вы надумали?» Испуганно спросила она. Но он повторил свое требование непререкаемым тоном. Она вышла из машины, стекло на дверце тут же с визгом закрылось. Херт увидел в зеркале заднего вида, как мрачные глаза Лукаса почернели. «Это вы не представляете себе моего могущества, старина!» Возразил Лукас. «Но не беспокойтесь!» «Я вас сейчас проучу». Он вытащил ключ из замка зажигания и вышел из автомобиля. Стоило ему сделать один шаг в сторону, и все четыре двери разом заперлись. Рёв двигателя нарастал. Сидевший на заднем сиденье Херт смотрел, вытаращив глаза на стрелку тахометра, достигшую отметки 4500 оборотов в минуту. Колёса бешено вращались, но машина не двигалась с места — Лукас сложил руки на груди и озабоченно пробормотал. «Что-то не так? Но что?» Эд чувствовал, как неодолимая сила прижимает его к сиденью. Спинку заднего сиденья сорвала и швырнула на заднее стекло. Сопротивляясь силе, тащившей его назад, Херт цеплялся за кожаные лямки на сиденье, но и они не выдержали. Он в отчаянии ухватился за дверную ручку, но тяга была так велика, что его суставы сначала посинели, Потом обмякли. Сопротивляться было бесполезно. Чем больше это упирался, тем сильнее его тащило назад, втягивало все глубже в чрево багажника. Он рвал ногтями кожу сиденья, но без малейшего толку. Когда он оказался в багажнике, спинка сиденья прыгнула на положенное ей место. Тяга тотчас прекратилась. Его окружала кромешная тьма. Стрелка тахометра прыгала взад-вперед, как безумная. Снаружи Рев мотора стал невыносимым, колеса дымились, под резиной растекались жирные черные пятна, машина тряслась. Перепуганная София хотела было выпустить на свободу несчастную жертву, но, распахнув вибрирующую дверцу, обнаружила, что салон пуст. В панике она оглянулась на Лукаса, сосредоточенным видом крутившего в руках ключи зажигания. «Что вы с ним сделали?» — спросила София. «Он в багажнике», — ответил Лукас озабоченно. «Что-то не так, я что-то забыл, но что? Вы с ума сошли? Если не выдержат тормоза...» София не успела закончить свою мысль, Лукас облегченно кивнул и щелкнул пальцами. В машине опустился рычаг ручного тормоза, и она рухнула в море. София подбежала к самому краю и впилась взглядом в капот, еще торчавший из воды. Крышка открылась, Вице-президент барахтался среди грязных волн, плескавшихся под пристанью номер 80. Словно пробка, подхваченная течением, Эд Херт неуклюже поплыл к каменной лестнице, отплевываясь во все стороны. Автомобиль ушел под воду вместе с величественными проектами Лукаса в сфере недвижимости. Тот был сейчас похож на ребенка, пойманного на очередной проказе. «Вы не проголодались?» — обратился он к Софии, решительно направлявшейся к нему. Из-за всей этой суматохи мы совсем забыли про обед. Она прожгла его взглядом. «Кто вы такой?» «Трудно объяснить», — ответил он в смущении. София вырвала у него из рук ключи. «Наверное, вы сын дьявола или его лучший ученик, если умеете показывать такие фокусы?» Носком ботинка Лукас прочертил прямую линию строго посередине круга, нарисованного в пыли повесив голову он сконфуженно ответил вы до сих пор не поняли софия сделала шаг назад потом еще один шаг я его посланник его элита она закрыла ладонью рот чтобы заглушить крик только не вы пробормотала она глядя на лукаса в последний раз прежде чем броситься на утек она услышала его голос звавший ее по имени но до нее доносились лишь отдельные слоги, разлетавшиеся на ветру. «Проклятие! Ты тоже не говорила мне правды!» прорычал Лукас сердито, стирая ногой круг в пыли. В своем огромном кабинете Люцифер выключил монитор. А лицо Лукаса превратилось в белую точку посередине экрана и через секунду исчезло. Сатана повернулся в кресле и нажал на кнопку переговорного устройства, «Немедленно Блеза ко мне». Лукас пришел на стоянку и уехал из порта в светло-сером додже. Зашла к Баумам, он достал из кармана и укрепил на противосолнечном щитке визитную карточку. После этого набрал на мобильном телефоне номер единственной знакомой ему журналистки. Эмми ответила после третьего звонка. «Не понимаю, почему ты ушла такая сердитая?» – начал он. Не ждала, что ты позвонишь. Один ноль в твою пользу. Хочу попросить тебя об одной услуге. Все. Снова ноль-ноль. Что я буду с этого иметь? Предположим, у меня есть для тебя подарок. Если это цветы, оставь их себе. Сенсационная новость. Наверное, ты хочешь, чтобы я ее опубликовала? Что-то в этом роде, да. Только если в дополнение к своим сведениям ты предложишь такую же страстную ночку, как прошлое. Нет, Эми, это невозможно. Даже если я откажусь от души? Даже в этом случае. Меня тоска берет, что такие типы, как ты, могут влюбляться. Лучше включи магнитофон. Речь пойдет о магнате недвижимости, чьи неудачи принесут тебе небывалый успех на твоем поприще. Додж медленно ехал по третий стрит. А закончив свой рассказ, Лукас свернул на Ваннес и стал подниматься на Пасифик Хейтс. Блесс трижды постучался, вытер мокрые руки о штаны и вошел. «Вы меня звали? Президент?» «Вечно ты задаешь идиотские вопросы, ответы на которые знаешь сам. Не смей садиться». Блесс выпрямился напуганный. Президент достал из ящика красную папку и швырнул ее на противоположный край стола. Блесс сбегал за папкой и опять встал перед хозяином на вытяжку. «Болван! Думаешь, я тебя вызвал, чтобы полюбоваться, как ты носишься вокруг моего стола? Открой папку, кретин!» Блесс дрожащими руками открыл обложку и уставился на фотографию. «Лукас обнимает Софию». Я сделаю из нее нашу новогоднюю поздравительную открытку, не достает только подписи. А Люцифер двинул кулаком по столу. Надеюсь, ты подберешь что-нибудь, ведь это ты выбрал из наших агентов самого лучшего. Шикарное фото, не правда ли? пролепетал вспотевший Блесс. Что-то я не пойму, грозно проговорил сатана, раздавив окурок в мраморной пепельнице. Может, твой юмор выше нашего понимания? Вам не кажется, президент, что... То есть... Нет, вы только полюбуйтесь, продолжил Блесс деланным голосом. Ведь он все предусмотрел и все контролирует. У Лукаса обнаружились совершенно неожиданные способности. Он невероятно эффективен. Сатана достал из кармана новую сигарету, закурил, глубоко затянулся и выдохнул дым Блезу в лицо. Если ты собрался морочить мне голову, назревает шах и мат. У вашего противника скоро съедят ферзя. Люцифер встал и подошел к окну. Упершись руками в подоконник, он некоторое время раздумывал. Хватит метафор. Меня от них воротит. Будем надеяться, что ты прав. Если врешь, последствия для тебя будут адскими. Вы останетесь довольны нами, проворковал Блез. Пятясь к дверям на цыпочках. Оставшись один, сатана сел к длинному столу и зажег монитор. Все равно надо проверить две-три вещи, проворчал он, снова нажимая кнопку переговорного устройства. На ваннес Лукас сбавил скорость, высматривая пересечение с Pacific Стрит. Он опустил стекло, включил радио, закурил. Проезжая под мостом золотые ворота, выключил радио, выбросил сигарету. поднял стекло. Машина грозно устремилась к сосолита.